Выйдя из прохода, он оказался на круглой площадке, с которой брали начало три прохода, ведущие в лабиринт. Вверх уходила шахта-колодца, имевшая выход на поверхность. По краям площадки стояли стеллажи с контрольной аппаратурой, возле которых суетились техники в голубых лабораторных куртках. Помимо них на площадке находились трое десантников, вооруженные трассерами, в одном из которых Кейск узнал Рахимбаева, профессора Майского, и того, кого ни Кийск, ни Леру никак не ожидали увидеть. Сергей Дугин собственной персоной. «Вас я особенно рад видеть», — улыбнулся Дугину Кийск. Тот ответил ему непонимающим взглядом. Зато Майский налетел на Кийска с Леру, словно коршу на цыплят, оставшихся без наседки. «Что это значит, черт возьми?» — взвопил он, и от возмущения едва не подпрыгивая на месте. «Как вы оказались в лабиринте?» Леру достал из кармана обнаруженный в локусе коннектор и со словами «По-моему, это ваше» передал его Дугину. «Что это?» — Майский удивленно глянул на коннектор, который держал в руке Дугин. «Если это то, что я думаю...» «Это именно то, что вы думаете», — не дал договорить ему кейск «Тот самый коннектор, который оставил в локусе господин Дугин». Лицо Майского сделалось багровым. Глядя на него, Леру даже испугался, не хватит ли профессора удар. «Вы сорвали важный научный эксперимент!» Майский негодующий взмахнул сжатыми в кулаки руками перед лицом кейска «Вы! Вы! Вы ответите за это! Я все доложу, мадам Стайн!» «Вот кого я хочу сейчас увидеть, так это мадам Стайн!» Здоровой рукой Кийск отодвинул Майского в сторону и подошел к лестнице. «Кийск!» Во всю глотку заорал за спиной у него Майский. «Вернитесь и объясните, как вам удалось проникнуть в лабиринт, минуя посты?» Не получив ответа, он кинулся следом за Кийском и схватил его за руку. К несчастью, это оказалась раненая рука. Вскрикнув от боли, Кийск развернулся на месте и с разворота влепил Майскому звонкую затрещину. Профессор отлетел на пару метров назад и непременно бы снёс стойку с аппаратурой, если бы Дугин не поймал его под руки. Выбежав на центр площадки, Леру скинул руки вверх. «Все! Успокойтесь все!» Сделав паузу и убедившись, что все внимательно его слушают, Леру продолжил. «Сейчас мы поднимемся наверх и поедем на станцию. Ива нужна медицинская помощь. После того, как он ее получит, мы встретимся в кабинете руководителя экспедиции. Там все смогут получить необходимые разъяснения по данному инциденту». Сказав это, Леру подошел к лестнице, чтобы помочь Кийску подняться наверх. «Спасибо, Нестер!» — кивнул в знак благодарности Кийск. «Не за что!» — ответил Леру. «Мне и самому все это уже начало действовать на нервы!» Выбравшись на поверхность, Кейск выпрямился во весь рост, с наслаждением, насколько позволяла рано, расправил плечи и, приложив ладонь козырьком ко лбу, посмотрел на небо. Такого синего неба он давно уже не видел. А солнцем, клонившимся к закату и уже почти касавшимся краем неровной линии горных вершин, казалось, можно было любоваться без конца. Взглянув на небо, Леру почувствовал то же самое, что и его спутник. Я только сейчас понял, что в багровом мире мне больше всего не хватало голубого неба и солнца. «Изо дня в день, совершающего свой обычный путь от горизонта к горизонту», — сказал он. «И следов на песке», — добавил Кийск. Леру посмотрел на каменистую пустыню вокруг, на которой даже вездеходы не оставляли следов, и только улыбнулся. Кийск тем временем подошел к паре вездеходов, стоявшим неподалеку от входа в лабиринт. «Везти придется вам, Нестор», — сказал он, забираясь на заднее сиденье ближайшего к нему квада, С одной рукой мне не справиться. Боюсь, что у меня ничего не получится, смущенно развел руками Леру. Я не имею представления, как это делается. Кто же нам поможет? Кийск немного растерянно посмотрел по сторонам. Я хочу, наконец-то, оказаться дома. Словно в ответ на его призыв из колодца, ведущего в лабиринт, выбрался Рахимбаев. Ни слова не говоря, он занял место водителя в выбранном кийском вездеходе. «Что нового на станции?» — спросил у солдата Кийск. «А что именно вы хотите узнать, не оборачиваясь?» — уточнил тот. «За последнее время были какие-нибудь происшествия?» «Насколько мне известно, нет». Леру уселся рядом с Кийском на заднем сиденье. Рахимбаев толкнул от себя рукоятку тормоза, и вездеход покатил вперед, то и дело подпрыгивая на камнях. «Как вы полагаете, Ива...» «Что произошло в тот момент, когда вы убрали из сети локуса виртуального двойника Дугина?» — спросил Леру. Чтобы не слететь с сиденья, ему приходилось все время держаться за поручень. Но даже то, что дорога была настолько неровной, что разговаривая можно было прикусить язык, не могло остановить Леру. Ему нужно было разобраться в том, что произошло. И не только потому, что философу всегда необходимо иметь перед собой четкую картину мира, — Беспокойство, охватившее Леру перед выходом из лабиринта, не только не ослабло, но даже как будто сделалось еще сильнее. — Должно быть, лабиринт вернул нас назад по временной шкале, — ответил на вопрос Леру Кейск. К тому моменту, когда Дугин еще не успел запустить в сеть локуса своего виртуального двойника, Кийск устало прикрыл глаза. — Разберемся с этим, когда приедем на станцию. Леру откинулся на спинку сиденья и попытался расслабиться. Всё больше не чем было беспокоиться. А с тем, что произошло, конечно же, можно было разобраться уже на станции, приняв душ, отдохнув как следует и переодевшись в свежую одежду. Леру обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на то, с чего все началось. Зачем ему это было нужно, он и сам не понимал. Должно быть, виной всему было, не дававшее ему покоя, нервозное беспокойство, похожее на предчувствие беды, которое непременно случится, даже если приложишь все силы к тому, чтобы предотвратить ее. Взгляд Леру скользнул среди каменных валунов и поднялся вверх по мачте, отмечающей местоположение входа в лабиринт. Чувствуя, как по позвоночнику поползли холодные мурашки, Леру судорожно сглотнул подкативший горлу комок. Растянутое, застывшее в нереальной неподвижности полотнище флага выглядело так, словно было прибито к небу гвоздями. «Где мы, Ива?» — сдавленно произнес он. Кийск ничего не ответил. Он смотрел совсем в другую сторону, туда, где среди хаотичного нагромождения каменных валунов, то скрываясь из виду, то вновь появляясь, поблескивая бронзой доспехов, Вышагивал строй римских легионеров. Если бы лабиринт мог дать ответ хотя бы на один вопрос, заданный ему человеком, Киск знал, о чем спросить. Где кончается иллюзия и начинается реальность?